Я прикрываю за собой дверь и надеюсь, что мне удастся прошмыгнуть наверх незаметно от матери. Но на кухне хлопочет не мать, а отец. Он стоит у плиты и жарит мясо. На столе две тарелки, стаканы, большая бутылка колы и три бутылочки соуса для мяса, а также пластиковая коробка с салатом. Пахнет мясом и тушеной картошкой. Я останавливаюсь, потому что еще никогда не видел отца у плиты. «Иди мойся», — говорит он мне со странной улыбкой, — «сегодня у нас мальчишник». Во время еды он несколько раз спрашивает, вкусно ли, как будто не верит мне, когда я восторженно киваю с набитым ртом. Потом он говорит, что мать уехала на некоторое время и что теперь у нас будет мужское домашнее хозяйство, что нам придется управляться самим и что я должен буду помогать ему, потому что без меня ему не справиться». То, как он это говорил, звучало просто великолепно. В конце он помедлив добавил «Может быть, это навсегда». Не помню, что ему тогда ответил. Помню только, что в тот вечер мне можно было оставаться в гостиной, сколько я хочу. С того времени мне это разрешалось всегда. У меня было такое чувство, что отцу приятно, когда по вечерам я сижу с ним в гостиной» я припоминаю, что в тот самый первый вечер шла первая серия человека в 6 миллионов долларов, и мне можно было ее посмотреть. Как я уже говорил, мать уехала и больше не вернулась. Потребовалось время, чтобы я свыкся с этим, но теперь мне уже и не вспомнить, каково мне тогда приходилось. Мои воспоминания скрыты некой переной тумана, из которого выделяются лишь два ярких пятна – Телевизионный сериал о бионически усиленном человеке и удивление, что отец хорошо готовит. Когда мне было 17, я однажды съездил к матери. Это был первый после ее отъезда и последний раз, когда я видел ее. И это было ужасно стыдно и мучительно. Она жила в Нью-Йорке, работала в страховой компании, и вид у нее был такой же несчастный, как и раньше, сколько я ее помнил. Хуже всего было то, что нам практически нечего было сказать друг другу. Мы пошли поесть в итальянский ресторан, где нас посадили за стол прямо на улице, а пицца была слишком жирной и холодной, и мы провели там бесконечный час в беседе ни о чем. «Как дела у меня в школе? Что я собираюсь делать после школы? Подумаю о том, не пойти ли мне в вооруженные силы», — сказал я, на что она только подняла брови и сказала а И больше ничего. Ее рассказы вертелись главным образом вокруг ее работы, которую она изображала мне с утомительными подробностями. Она была маленькая, гораздо меньше, чем я помнил из детства, и свою черную сумку постоянно прижимала к себе даже во время еды, как будто ее грабили уже раз сто. Она жила в однокомнатной квартире на Истсайде, в высоком старом кирпичном доме, и там мы выпили кофе. Из ее единственного окна был виден Бруклинский мост и громыхающий мимо поезда Сабвея. На кофейных чашках был логотип страховой компании, но не той, в которой она работала. Когда мы так сидели, пили кофе и больше не знали, о чем говорить, она вдруг сказала... Я всегда хотела в Нью-Йорк. Когда мы поженились, твой отец обещал мне, что когда-нибудь мы сюда переедем. Но для этого палец о палец не ударил ни разу. Он оказался обманщиком. Он врал, как врут все мужчины, чтобы заполучить женщину. Он думал, что я про это забуду. Мне просто пришлось уйти, иначе бы я никогда в жизни не попала в Нью-Йорк, понимаешь? Она сказала это так, будто все время только и ждала случая, чтобы выговориться на этот счет, а может, чтобы набраться мужества, не знаю. Но она выпалила это так внезапно, что я не знал, что ответить. Я лишь кивнул, и этого ей хватило. Чуть позже она проводила меня на поезд, и это был последний раз, когда я видел ее живой. Почему я сейчас вспомнил об этом? Немного чего приходило в голову, пока я бежал вверх по склону. Это было все равно, что сбросить балласт. Как будто, погрузившись в болезненные воспоминания еще раз, я мог окончательно избавиться от них или хотя бы от боли, связанной с ними». Я бежал мягкими длинными прыжками по бесшумной траве, перепрыгивая через ограждения, когда они возникали на пути, и мне чудилось, что я бегу по улицам Бостона, по коридорам моей школы, убегая от тех, кто мог меня обидеть, потому что они были сильнее и больше меня. Я бежал и с горькими детскими слезами клялся когда-нибудь отомстить». На некоторых пастбищах ночевали овцы, целые стада, сбившись в кучи, белые клубки на темной траве. Чтобы не спугнуть их, я тормозил вблизи них, переходя на нормальный шаг и старался тихо проскользнуть мимо. Некоторые животные все же просыпались, вытягивали шеи, озирая чужака, поворачивали свои острые черные мордочки – Но я издавал успокаивающие звуки, которые, как правило, оказывали на них действие. Бросив последний скептический взгляд на эту двуногую отцу, они снова зарывали голову себе в шерсть. Во время одного из таких тормозных маневров это и случилось. Внезапная резкая боль взорвалась в моем бедре. Боль, как будто ляжку мне пронзил гарпун с шипами и рывком выдрал из моей ноги клочья мяса. Меня швырнуло... Из горла вырвался булькающий крик, я рухнул, подкошенный, как срубленное дерево. «Что это было? Ради Бога! Что это было такое?» Я очнулся от беспамятства, которое, наверное, было короткой потерей сознания, почувствовал, как включилось седативное обезболивание, согнулся к ноге, чтобы ощупать рану и понять, что произошло. Выстрел? Откуда мог грянуть этот выстрел?» Я ничего не видел, ничего не слышал, не различил ни малейшего предостерегающего знака. На ощупь бедро было горячим и причудливо деформированным. Но никакой раны не было. Как же так? Я скрипом ощупал твердую зловатую плоть и не находил ни пулевого отверстия, ни крови. Некоторые места реагировали режущей болью, которая с приглушенным пульсированием уходила от того, что медикаменты начали действовать. Другие места на ощупь были пугающе нечувствительными, а Что случилось? Я замер и лежал некоторое время неподвижно, уткнувшись лицом в мокрую траву. Потом заметил барана, который проснулся, встал и с любопытством подошел ближе. Рога у него были импозантно закручены. На расстоянии в пять шагов он остановился, и я смотрел на него с отчетливым чувством, что взгляд этих темных пуговичных глаз хочет сказать мне что-то важное. И тогда я понял, что это был не выстрел. Выстрел спугнул бы овец, и они пустились бы в бегство. К сожалению, эта новость не предвещала мне ничего хорошего, поскольку это значило, что со мной происходит то, что может оказаться хуже любой огнестрельной раны. Я вспоминаю. Я не забывал этого ни на миг. Мне удалось лишь вытеснить эти воспоминания, сперва залитые потом ночи и терзающие душу кошмары, а потом еще дальше, еще глубже. Это про Лео Зайнфельда. Как происходило в действительности то, что впоследствии было так обманчиво безобидно, названо отказом системы. Мы лежим на стрельбище и тренируемся в обращении с автоматическим оружием. Автоматическое означает, что оружие нет спусковых крючков, оно управляется бионическим разъемом в нашей правой ладони. И мы учились синхронизировать импульсы, на этом разъеме с нашей глазной мускулатурой. Каким-то образом трудно облекаемым словам нам удавалось просто неотрывно смотреть на кулисы, если там появлялось нечто, позволяющее нам думать, что мы должны искрошить его в порошок, достаточно было, так сказать, одного нашего взгляда и мысли, чтобы оружие направилось в ту же точку и выстрелило. Мы достигали таким образом скорости реакции, по сравнению с которой самый легендарный герой Дикого Запада казался бы парализованной сторожкой с ружьем, который заряжается с дула. Мы лежали в ряд, и каждая мишень, выскакивающая перед нами, разлеталась в клочья быстрее мысли. Лео Зайнфельд лежал на своем обычном месте с самого краю. Я лежал рядом с ним и время от времени невольно поглядывал на него, поскольку он обращался с оружием так, что на это стоило посмотреть. Он был сосредоточен на сто процентов. Его лицо озаряла почти экстатическая улыбка. Он не просто тренировался, он занимался любовью со своим оружием. Я заставил себя сконцентрироваться, но вдруг заметил, как Лео рядом со мной оцепенел, Наполовину выпрямился и испуганно ловил ртом воздух, и это длилось бесконечно долго. Как будто его легким друг понадобилось больше воздуха, чем может поместиться в автоцистерне. «Что с тобой?» — спросил я. Лео не отвечал. Он уронил оружие и схватился за грудь, ощупая ее вниз к животу. «Я сел. Что-то здесь было не то. Лео?» — откликнул я. «Сердце!» — прохрепел он. «Турбо-сердце! Не знаю, то ли оно взорвалось!» Я закричал, зовя на помощь. Словно сквозь вату я услышал, что остальные перестали стрелять, на мой взгляд был неотрывно устремлен на Лео, который с беспомощным жутким стоном хватался за свое тело, перегнулся вперед, и вдруг у него из носа хлынула кровь. «Отключи систему!» – закричал я. «Отключи эту проклятую систему, Лео!» Его голос уже превратился в страшное слизистое бульканье. Позднее я обнаружил, что с головы до ног забрызган тончайшими капельками его крови. «Не выходит!» – выдавил он из себя. «Заело!» – «Я не могу остановить!» Его тело судорожно скрючилось и изгибалось противоестественных корчах. Я слышал треск и скрежет. Лео кричал таким криком, какого еще не слышал от человека. Я вдруг понял, что внутри него ломаются кости. Мышечные усилители свихнулись и разрывали его изнутри. Кровь уже хлестала из его глаз, из ушей прорывалась сквозь кожу на шее. Было видно, как пульсируют его жилы, разбухшие в толстые жгуты противоестественного черно-синего цвета. И потом... О, Боже! И потом... Сперва вырвался кусок из его плеча. Окровавленная сталь с клочьями мяса и белесой непонятной субстанции рвала ему рубашку и кожу, стальным ножом скрывая грудь, потом еще один обломок вырвался в другом направлении, поблескивая хромом. Перепачканная красным штанга, изогнутая, смятая обломленная, гигантская шрапнель, безумный тесак, разрубающий ему руку изнутри. Я кричал, или это кричал он, я не знал. Я видел, как что-то выпирает и из его брюшной стенки и ворочается, как в фильме «Чужие», и все во мне вопил от безмерного ужаса. Один из обломков выпер наружу сквозь его шею, и тут, наконец, этот панический ужас в глазах Лео оборвался и угас. Голова откинулась с пузыристым бульканьем, все было кончено. Тело поникло, лежа в липкой красной луже, и бешеные сечки, в которые превратились развороченные части его вышедшей из управления системы, еще немного поскребли и поёрзали но мы уже знали, что это все. Когда я поднял взгляд, то увидел, что надо мной стоит Хуан. В руке у него было оружие, направленное в голову Лео. Он не смог заставить себя прекратить его мучение, пристрелить его еще до того, как боль станет непереносимой. Глаза его застыли, как будто увидели ад, и они его, должно быть, увидели. То, что он запоздал со своим решением, будет потом преследовать его всю жизнь. Уши предсказывал мне это в том телефонном звонке в среду который стоил ему жизни. Он предупредил меня, что с мышечным усилителем в моем правом бедре что-то не в порядке, и что он может оторваться от своего крепления к бедренной кости. Должно быть, именно это и случилось. Я еще раз ощупал ногу, и мне показалось, что я нашарил контуры приборов, вырванных из своего крепления, которые теперь свободно двигались среди моих мускулов, резали их какими-то острыми краями, И неизвестно уже, что учинили. Кошмар. Но, по крайней мере, это было не столь опустошительно, как тогда у Лео. Моя система работала стабильно, реагировала на импульсы, отзывалась на приказы. Об отказе системы не было и речи. Это была всего лишь механическая поломка. Я пришел к спасительной мысли отключить мышечные усилия. Это сразу снизило боль. Хорошо. Мне удалось перевернуться на спину, так что я мог смотреть в ночное небо в обрывках облаков и ждать, когда мне в голову придет идея, что делать дальше. Причем ничто не предвещало, что такая идея вообще может родиться.